Глава двадцать Дело крутилось дальше, но чтобы все закончилось, мне надо столкнуть их всех друг с другом, чтобы они сами вцепились друг к другу в глотки. Это стиль тумана, чтобы его враги сами сделали все, что нужно. И моя голова работала в этом направлении. Даже мысли выстраивались так, чтобы раскрутить эту цепочку, будто он провернул сотни таких операций, и все получалось. И продумывать это выходило естественно и без трудностей, как в тот раз, когда я дрался против Толика. Просто вижу возможности и понимаю, куда они могут привести. А понимание риска отрезвляло. Тут не двойку поставят за плохую работу, а уничтожат. Матеры он был, этот туман привычный к всякому. Впрочем, я не забывал, что с ним по итогу стало. Сначала едем к Ренату, добьем его. Он меня знает, он у меня был. Он не против заморать руки. И он думает, что я передал улику ментам, но знает, что без моих показаний они для него не так опасны. Работаем с ним. Toyota — самая угоняемая в стране машина. Во-первых, таких в стране дохрена, особенно на Дальнем Востоке. Во-вторых, японские инженеры иногда могут перебрать с и такое учудить. И старенькая Toyota Камри модели ACV30 Рената Шамсудинного обладала офигительной уязвимостью. Расскажи, кому не поверят. У нее можно было открыть багажник через сливное отверстие внизу. Засунь туда шило, нащупай рычарок в салоне, ведь он как раз был на полу, и все откроется. А потом через багажник можно получить доступ уже к салону. Там были свои примочки. Я даже не видя машину, представлял себе, что можно сделать. Навык взлома у него был отрепетирован. Но тут были и подводные камни. Дело в сигналке. Пока она работает... Все рычажки и прочие кнопки заблокированы. Сначала надо снимать ее. И вот для этого-то как раз были нужны разные приспособления устройства. Любой другой способ оставит следы, а я не хотел, чтобы Ренат понял о взломе раньше времени. Еще найдет подарок, и все будет насмарку. Зато если добавить немного вандализма, то он решит, что дело совсем в другом. Его машина стояла рядом с его офисом, куда я приехал на такси за наличные, когда уже совсем стемнело и перестал ходить общественный транспорт. В окнах старого здания, где размещались разные офисы, еще горел свет. Я огляделся, прикинул, как сделать лучше, и достал отцовский ножик с круглым отверстием, открыв его большим пальцем за это самое отверстие. Ножик щелкнул, я подошел к машине, взялся поудобнее за рукоятку, чтобы не порезать пальцы, приставил острие к резине и надавил резким движением. Колесо тут же начало спускать. Острое лезвие легко его пропороло. И сразу взвала сигналка, но я к этому моменту уже спрятался за киоском. Действовать надо будет осторожно. Хорошо, что почти ночь на дворе и прохожих нет. Нормально вышло. Кто будет резать колесо, чтобы подкинуть улику? Но это стиль тумана, чтобы отвлечь одним происшествием от другого. Выскочивший Ренат матерился долго и красиво, хоть запоминай. Он то держался за голову, то костерил всех почем зря, то грозил кому-то кулаком, хотя я стоял вообще в другой стороне. «Козлы!» — ругался Ренат. «Делать вам не хрен Что я вам сделал-то?» «Как чего сделал?» Ствол подкинул, чтобы меня посадили нахрен. И наверняка удумал что-нибудь еще похуже. Он вздохнул, снял орущую тачку из сигналки, открыл багажник, достал домкрат, ключи и запаску. Работал быстро, только матерился. Но когда он начал снимать пробитое колесо, я покинул укрытие. Теперь осторожно. Я шел так, чтобы не наступать на хрустевший лед, а то температура опустилась, и лужи растаявшего за день снега схватились тонкой коркой. Шаг два. И тут он сматерился и обернулся, когда из-за угла выехала машина но я успел спрятаться с другой стороны машины за колесом, чтобы не увидел ноги. Заодно посмотрел на лежащую внутри салона пачку сигарет. Курит парламент, шикует. И у меня же в подъезде лежали окурки от этой фирмы. Хотя вряд ли он сам курил, скорее всего, наверное, угощал медвежатника, а тот особо не таился. Ренат продолжил крутить гайки, но я зашел сзади и оглядел багажник. Пора прятать улики. Я убрал вырванные журналы с Итина листы под ковролин, пока Ренат ставил новое колесо. Спрятал хорошо, чтобы не торчало на виду, будто он сам временно положил туда, чтобы не бросалось в глаза. Теперь валим. Путь к отступлению я уже придумал. Он выпрямился, потер спину и огляделся. Но я уже вернулся на пункт наблюдения. Надо подождать, чтобы он вернулся внутрь, и тогда свалю. И тут у него зазвонил телефон. И кто там ему названивает? Да мне тут колесо пробили. Ренат едко сматерился. «Попозже подъеду». «Че, значит, прямо сейчас?» «Как смогу, так приеду. Че?» «Говорю же, колесо пробили». «Да я тебе говорю». «Ну и что, что срочно? Какое такси? Я уже колесо снял». «Да иди ты!» Он выругался и убрал телефон. «Сам езжай, если надо». «И куда это тебя зовут?» Я решил подождать. Синий ксид показался из-за угла, меньше, чем через 10 минут, когда Ренат уже почти закончил. «Ты что, попутал?» — из машины выскочил слон. «Ты что, Ренатка, охренел?» За базаром следи огрызнулся тот. «Откуда у ментов болт всплыл?» «Какой болт?» — Ренат удивился. «Сам знаешь, какой!» «А не про тот перстень слона». А слон в панике, но пока еще не обвиняет Рената напрямую. Ну ничего, когда завтра обнаружат другую пропажу, отношение к нему изменится. Вдвоем они зашли в офис. Наблюдение там продолжать не выйдет, у входа торчала камера, и внутри сидел охранник. Но я так думаю, что мне не светит ничем хорошим, если они до чего-то договорятся. Вернее, пусть договариваются, главное, чтобы не начали действовать. А еще через несколько минут приехала желтая Кия. Дядю Лешу Свиридова решили подключать по полной. И даже против меня тоже. Он зевнул, поставил машину на сигналку и прошел внутрь, как ни в чем не бывало. Ладно, вам же хуже. «Вам всем будет хуже. Домой еще рано, надо готовиться к завтрашнему дню. Вот завтра все будет понятно, кто кого. Я или вся эта банда? Вернее, я и же который будет действовать на моей стороне, сам того не понимая». В офисе частного детектива Шамсуддинова. «Да я тебе отвечаю, Эдя», — жаром говорил Ренат, — сам проследил лично. «Мы сами подкинули пацану стволо кольцо». «Я сам ментам звонил, про наводку говорил, рискнул, блин». «И почему не нашли?» — спросил слон. Они сидели в его офисе, а капитан Алексей Свиридов оставался в коридоре, где стоял автомат с кофе и шоколадками. Сучи ты потрох!» — послышался его голос. Стакан не дал, а кофе пролил. «Наверное, пацан нашел первым», — спокойно сказал Ренат. И Рогачеву позвонил. Тот же к нему приходил и визитку давал. Лехе Свиридову говорил еще что к нему паяльник подходил было дело подтвердил вошедший алексей и вскрыл банку с колой она издала шипящий звук ринат поморщился вспомнив о запаске свиридов немного покрутился рядом и ушел чтобы купить что то еще о рогачев наверняка и придумал это все продолжил ринат он на меня давно зуб точит и на тебя тоже да он меня сегодня задрал прохрипел слон сначала кто то точку сдал Хорошо, что предупредили, он посмотрел в коридор, а потом мент этот драный. Да мне он тоже предъявить хочет этот перстень, сказал Ренат. И что делать? спросил слон. Твой косяк. Я тебе бабки дал, ты решить все обещал. Отправь паяльника, он умеет чисто работать. Пацан деддомоский, дерзкий. Ножик еще его соседям забросить, там одни деддомовские живут, и все. Слон молчал, оглядывая Шамсуддинова. «Мне человека отправить?» – тихо спросил он, но начал горячиться и говорить громче. «А ты не попутал, Ренатка? Ты накосячил, блин». «Не мог получше спрятать, чтобы не всплыло раньше времени. Ты же базарил, что все без проблем будет». «Вот сам разбирайся. А как? Как надо?» – мрачно сказал слон. «Как в тот раз, когда крысу поймали, чтобы проблему решить. А улики? А пусть докажут, что это мое. Хрен знает, где то всплыло, на улице где-то валялось. Пацан показания не давал, я так понял, это Рогачев что-то мутит. Вот и закрой вопрос. Так просто. Да как хочешь, так и закрой. Или вместе поедем куда надо. А тебе и на красной зоне весело не будет. Ренат задумался и думал долго. Слон завалился на кожаный диван, стоящий в приемной. Он скрипнул, и стало тихо. Только слышно, как работает автомат со сладостями, выдавая что-то еще. «Леха, ты занят?» — крикнул Ренат в коридор. «Зайди на минутку». Что такое?» — Свиридов заглянул в кабинет. «Ты же этого пацана Лебедева знаешь? Это же сын этого, как его, Саня Лебедева». Свиридов отпил колы. «Ко мне приходит. Дядя Леший зовет». «Дядя Леший!» — передразнил слон. «Косячит он, пацан твой, проблемы. Вот все-то решаем». «А это и не мой», — возразил Свиридов. «И проблемы это ваши, а не мои». «А будут твои, если мои не решим», — заявил слон, — но тут же добавил, хитро улыбнувшись. «Но ты че, Леша? Ты нам помогаешь, а мы тебе. Подмогни еще разок, а мы не забудем, сам знаешь. Тачка же, говоришь, надоела, другую хочется. А мы тебе организуем». «Мне с ним побазарить надо», — сказал Ренат. «А он к тебе ходит, вызвани его. Или когда у тебя будет, дай мне знать». «А что ты с ним хочешь сделать?» «Поговорить». «Ну, если поговорить...» Свиридов почесал затылок. «Чего бы не поговорить?» «Меня только в это не вмешивайте. Все чисто будет». «Я же продолжал действовать». Не знаю, о чем они там говорили, но мне надо готовиться. Направился к кафе, где сидели все бандиты, пользуясь тем, что их пахан здесь. По пути купил парламент, но выкинул все сигареты в урну. Все равно не курю. У кафе торчал народ, ведь оно работало допоздна. Пара поддатых парней курили снаружи. Я посмотрел на урну с мусором. Полная. Но той сигаретной пачки, которую я прятал утром под урной, уже не было. Дворники работают быстро, мусор уже убран, и мой микрофон давно лежит на какой-то помойке. Не беда, у меня есть еще один, такой же безымянный китаец из того же киоска. Правда, он не работал, поэтому я его и не ставил утром, но сейчас работать и не требуется. Его я убрал в пачку парламента, а к самой пачке приклеил двусторонний скотч и вошел в кафе. А хорошую музыку здесь слушают. «В этот день родили меня на свет, в этот день с иголочки я одет. В этот день теплом вашим я согрет, мне сегодня 30 лет». «Ого, кто-то здесь слушает Сектор Газа», — сказал я бармену. «Как же я раньше никогда не был в этом месте». Бородатый парень заулыбался во весь рот. Народ постоянно один и тот же ходит, вот и привыкли. Днем только другое включать надо. Еще и шансон порой включать просят. «Владимирский Централ», — пропел он, наливая пиво в бокал. «Бандиты ходят?» — спросил я с усмешкой. «Каждый день сидят, вон за тем столиком вечно сидят в углу», — он показал рукой. «Один так вообще будто из 90-х сюда приехал. Бычара такой наглый». «Ну, это точно про паяльника». За столиком сейчас сидела другая компания, уже пьяненькая. Это были студенты-юристы. Один из них закрыл все хвосты после сессии и проставлялся. И сейчас он жаром рассказывал, как сдавал какое-то право. А он рил с похмелья пришел, спрашивают, кому тройку. А я что, дурак, вот и... Компания с двух девушек и трех парней радостно загудела. «Поздравляю, бро», — заявил я, проходя мимо. «Я вот тоже сдавал недавно». «А что сдавал?» «Механическую часть подвижного состава — протянули они, — «технарь». «Ага». Я мимоходом сел к ним, начал рассказывать, как сдавал, и через пару минут убрал руку под стол. Пальцы сразу наткнулись на присохшие комочки-жвачки. Значит, под столом убирают редко. Поэтому сигаретная пачка с микрофоном, которую я прилепил под столешницу, провисит там до завтрашнего дня, это точно. Но это была только подготовка. Я направился домой, чтобы готовиться к завтрашнему дню. Хорошо выспался, а утром проснулся с мыслью, что сегодня будет большой день и решится многое. Прямо с утра я поехал в полицию, прямо в отдел центрального района, где работали дядя Леша и Рогачев. В рюкзаке у меня лежал журнал, изъятый у бухгалтера. Пока еще никто не понял, что была пропажа, ведь Сытин приезжает туда только после обеда. Но к этому времени все уже должно крутиться. Внутрь я попал без проблем, по той же самой схеме, что и в прошлый раз, когда сделал вид, что меня там ждут. Один звонок, и угрюмый дежурный пропустил меня без лишних вопросов. А на втором этаже я уже знал, куда идти. Что будет с дядей Лешей, зависит от него самого. Я шел к нему, понимая, что раз он повязан, то он будет готов на многое, чтобы избавиться от проблем. Привык же к хорошей жизни, пока крышевал бандитов. Ему же хуже. «Здрасте, дядь Леша», — приветливо сказал я, увидев его в коридоре. «Привет, Вадим». Он закрыл дверь своего кабинета и провернул ключ. «Опять по учебе?» «Да, телефон пришел забирать, при обыске же изъяли. А это, оказывается, к следователю надо было идти, а не к вам. Зря пришел?» «А, точно, обыск же у тебя был», — протянул дядя Леша, о чем-то думая. «А я тебе с утра звонил, звонил. Ладно, как заберешь, дай знать. Кстати, он посмотрел на меня, и у меня возникло ощущение, как у человека, кто забрался зимой в берлогу к спящей медведице. Но я сам пришел сюда, зная, что именно хочу сделать». Видел возможность там, где она была. И понимал, как сделать, чтобы все обернулось в мою пользу. Но не забывал о важной вещи. Туман считал себя умнее всех. Он и правда был умен и хитер. И все же он проиграл. Проиграл мне, ведь это я остался, он исчез. Это я помнил, так что сильно не расслаблялся. И прислушался к тому, что думал сам. Кстати, продолжил дядя Леша, что-то внимательно обдумав. Я тут на даче был, нашел вещи твоего отца. Давай съездим, я тебе их отдам. А когда? Да прямо сейчас, пока у меня время есть. Вот ты гад какой. Решил закончить дела? Отмазать бандитов любой ценой? Чтобы самому продолжать зарабатывать бабло? Это ты зря. Тобой я займусь, так что ты не отмажешься. Сегодня будут только цветочки. Но вслух сказал другое. Конечно, дядь Леша, давайте съездим. Там книжки его, наверное, да? Он же читать любил. Книжки, да, он закивал и достал телефон целый ящик. Уже хочет меня увести, чтобы сдать. Но удачи, дяд Леша, у тебя не выйдет. Может, чай сначала предложил я? Можно, да. Он открыл кабинет, впустил меня, и ловушка захлопнулась. Ловушка, но не для меня, а для него и всех остальных. Конец первого тома.